С драконом было совсем плохо. Простейшие физиологические реакции, не требующие деятельности головного мозга. Джафар подключил его опять к аппаратуре искусственного питания. Попробовал, как делала Кора, питательную смесь. Машинально проглотил, не запомнив вкуса. 6 тысяч вольт выжгли все 8 полушарий головного мозга дракона вредили шейный участок спинного. Сейчас шел процесс регенерации, но Джеффар по себе знал, что полная регенерация головного мозга – мечта. Мозг – это немного больше, чем просто несколько тысяч граммов нервных клеток.